Глава 9. Роль семьи и друзей в формировании привычек. В 1960 порного труда. На самом деле это было всё, во что он верил. Он полностью отвергал идею врождённого таланта. Ласло утверждал, что при помощи тщательно обдуманных упражнений и развития хорош не рождаются, а становятся через воспитание и тренировки. Ласло верил в эту идею настолько сильно, что хотел проверить её на собственных детях, и он написал Кларе, потому что ему нужна была жена, готовая на проведение такого эксперимента. Клара была учительницей, и хотя, может быть, не была столь непреклонна, как Ласло, тоже верила, что при правильном обучении любой может развить свои навыки. Ласло решил, что шахматы будут подходящим полем для эксперимента и разработал план воспитания своих детей, чтобы они стали шахматными вундеркиндами. Дети останутся на домашнем обучении, что в то время в Венгрии было редкостью. Дом будет наполнен книгами о шахматах и фотографиями известных шахматистов. Дети должны будут постоянно играть друг с другом и участвовать в лучших турнирах, какие они только смогут найти. Семья должна будет тщательно вести картотеку с турнирной историей каждого участника, с которым играл их ребёнок. Жизнь детей будет посвящена шахматам. Васла успешно ухаживал за Кларой, и через несколько лет супруги Полгарь стали родителями трёх маленьких девочек: Сьюзен, Софии и Юдит. Сьюзен, самая старшая, начала играть в шахматы, когда ей было 4 года. Спустя полгода она побеждала взрослых. У Софии, среднего ребёнка, получилось ещё лучше. К 14 годам она стала чемпионкой мира, а через несколько лет гроссмейстером. Юдит, самая младшая, превзошла сестёр. К 5 годам она уже побеждала отца. В 12 стала самым молодым игроком, когда-либо входившим в сотню лучших шахматистов мира. В 15 лет и 4 месяца Юдит стала самым молодым гроссмейстером всех времён, моложе Бобби Фишера, предыдущего рекордсмена. В течение 27 лет она оставалась чемпионкой в мировом турнире. Детство сестёр Полгар было по меньшей мере нетипичным. И всё же, если вы спросите их о нём, они будут утверждать, что их образ жизни был привлекательным, даже доставлял удовольствие. В различных интервью сёстры говорят о своём детстве скорее как о занимательном времени, нежели об изнурительном. Они любили играть в шахматы, они не могли оторваться от них. Говорят, что однажды Ласло посреди ночи застал Софию в ванной за игрой в шахматы. Желая отправить её снова спать, он сказал: "София, оставь фигуры в покое". На что она ответила: "Папа, они не оставляют меня в покое". Сёстры Полгар выросли в семье, которая ставила шахматы превыше всего, хвалила их за успехи в игре, вознаграждала. В их мире одержимость шахматами была в порядке вещей. И как мы скоро увидим, любые привычки, которые считаются нормальными в вашем окружении, будут для вас одним из наиболее привлекательных типов поведения. Манящее притяжение социальных норм Люди стадные животные. Мы хотим приспосабливаться, устанавливать связь с другими и заслуживать уважение и одобрение сверстников. Такие наклонности необходимы для выживания. На протяжении большей части человеческой истории наши предки жили племенами. Отделиться от племени или, что ещё хуже, быть изгнанным, означало смертный приговор. Одинокий волк погибает, но его стая живёт. Я счастлив, что смог сослаться на Игру престолов в книге. В то же время те, кто сотрудничал и устанавливал тесные контакты, наслаждались повышенной безопасностью, возможностями размножаться и доступом к ресурсам. Чарльз Дарвин отмечал: "На протяжении долгой истории человечества выживали те, кто научился сотрудничать и наиболее эффективно импровизировать". Вследствие этого Одним из самых глубоких желаний человека стало стремление к принадлежности. И это базовое предпочтение оказывает мощное влияние на наше современное поведение. Мы не выбираем свои наиболее ранние привычки, мы их копируем, следуем сценарию, оставленному друзьями и семьёй, церковью или школой, местным сообществом и обществом в целом. У каждой этой среды и группы есть собственный набор ожиданий и стандартов. Когда выходить замуж и надо ли это делать, сколько иметь детей, какие праздники отмечать, сколько денег потратить на день рождения мы имеем правила, которые управляют вашим поведением каждый день. Вы всегда держите их в уме, даже если не осознаёте их. Часто вы следуете привычкам своей культуры, не задумываясь, не задавая вопросов, а иногда и не вспоминая их. Как писал французский философ Мишель де Монтень, привычки и традиции жизни в обществе сопутствуют нам. Большую часть времени нахождения в группе не ощущается как бремя. Каждый хочет чувствовать свою принадлежность. Если вы выросли в семье, которая вознаграждает вас за способности к шахматам, игра в них покажется вам очень привлекательным занятием. Если у вас на работе все носят дорогие костюмы, вы будете предрасположены к тому, чтобы купить минимум один подобный костюм. Если все ваши друзья делятся шуткой для посвящённых или используют новую фразу, вы тоже захотите её использовать, чтобы они знали, что вы в теме. Поведение привлекательно, когда оно помогает приспосабливаться. В частности, мы подражаем привычкам трёх групп: близкого окружения, большинства, авторитетов. Каждая группа предлагает возможность использовать второй закон изменения поведения и сделать привычки более привлекательными. Подражание близкому окружению. Эффект близости оказывает мощное влияние на поведение. Это верно для физической среды, как мы уже обсуждали в главе 6, но также и для социальной среды. Мы перенимаем привычки у окружающих нас людей, копируем то, как наши родители ведут спор, как ровесники флиртуют друг с другом, как коллеги добиваются результата. Если ваши друзья курят марихуану, вы тоже попробуете это сделать. Если у жены есть привычка дважды проверять, заперта ли дверь, прежде чем лечь спать, вы также будете ей следовать. Я обнаружил, что часто подражаю поведению окружающих, не замечая этого. В ходе разговора автоматически принимаю позу другого человека. В колледже я начинал разговаривать, как мои соседи по комнате. Путешествуя по другим странам, я неосознанно подражаю местному акценту, несмотря на напоминание самому себе прекратить это делать. Как правило, чем ближе мы к кому-то, тем выше вероятность, что мы будем подражать некоторым его привычкам. В ходе одного новаторского исследования проводилось наблюдение за 12 тысячами человек в течение 32 лет и обнаружилось — что шансы человека страдать ожирением увеличиваются на 57%, если у него есть друг с лишним весом. Это работает и в обратную сторону. Другое исследование показало, что если один человек в отношениях теряет вес, его партнёр также будет худеть примерно треть этого времени. Друзья и семьи оказывают на нас равное невидимое давление, в результате которого нас тянет в их направлении. Конечно, давление со стороны сверстников плохо только в том случае, если на вас оказывают дурное влияние. Когда астронавт Майкл Массимина был аспирантом Массачусетского технологического института астронавтами. Если вашей целью было оказаться в космосе, то эта комната демонстрировала лучшее окружение, которое только можно пожелать. Точно так же одно исследование показало, что чем выше IQ вашего лучшего друга в возрасте 11 или 12 лет, тем выше ваш IQ будет в возрасте 15 лет, несмотря на естественный уровень развития интеллекта. Мы вторые можем сделать, чтобы сформировать лучшие привычки, стать частью окружения, в которое ваше желаемое поведение является нормальным. Новые привычки кажутся достижимыми, когда вы видите, что другие следуют им ежедневно. Если вы окружены людьми, находящимися в хорошей спортивных любителями джаза, вы с большей вероятностью поверите, что разумно играть джаз каждый день. Окружение устанавливает ожидания того, что является нормальным. Окружите себя людьми, у которых есть привычки, которые вы хотели бы сформировать у себя. Вы будете расти вместе. Чтобы сделать привычки ещё более привлекательными, вы можете продвинуться на следующую ступень. Только управляет компанией Nerd Fitness, которая помогает компьютерным фанатикам не удачь в форму. Многие люди чувствуют себя не в своей тарелке, когда впервые идут в спортзал или пытаются изменить питание. Но если вы хоть немного похожи на других членов группы, скажем, тоже любите зельяют Ничто так не поддерживает мотивацию, как принадлежность к племени. Это превращает личный поиск в совместный. Раньше вы были сами по себе. Ваша идентичность была единична. Вы читатель, вы музыкант, вы спортсмен. Когда вы вступаете в книжный клуб, музыкальную группу или группу велосипедистов, ваша идентичность становится связанной с окружающим. Мы музыканты, Мы, велосипедисты, совместная идентичность начинает усиливать личную идентичность. Вот почему оставаться частью группы после достижения цели имеет решающее значение для поддержания привычек. Закрепление новой идентичности и обеспечение длительности нового поведения происходит благодаря дружбе и сообществу. Подражание большинству В 1950-х годах психолог Саламон Х провёл серию экспериментов, которые в настоящее время ежегодно преподаются огромному числу студентов. Чтобы начать эксперимент, испытуемый входил в комнату с группой незнакомых людей. Другие участники были актёрами, отобранными исследователем и проинструктированы о том, как следует отвечать на определённые линии, а затем вторую карточку с несколькими линиями. Каждому человеку было предложено то, что у них разная длина, испытываемой чаще. Меняли мнение, следуя за толпой, чем ведь пытаний, где все выбирают правильную линию. После нескольких раундов участникам показывали тест, который был таким же очевидным, как и предыдущий, за исключением того, что актёры в комнате выбирали намеренно неправильный ответ. Например, они отвечают А на вопрос в сравнении линии. Все соглашаются, что линии были одинаковыми, хотя они явно отличались. Испытуемые, не подозревавшие об обмане, сразу же приходили в замешательство. Их глаза широко открывались, они нервно смеялись про себя, перепроверяли реакцию других участников. Их волнение росло по мере того, как один за другим участники эксперимента давали один и тот же неверный ответ. Вскоре испытуемые начали сомневаться, стоит ли верить собственным глазам. Со временем они давали ответ, который в глубине души считали неверным. Аш проводил этот эксперимент много раз и разными способами. Он обнаружил, что по мере того, как увеличивалось число актёров, возрастало и стремление испытуемых приспособиться. Если испытуемый находился наедине с актёром, то на выбор это никак не влияло. Он просто представлял, что находится в комнате с манекеном. Когда в помещении присутствовало два актёра и испытуемый, воздействие всё ещё было небольшим. По мере того, как число актёров увеличивалось до 3-4, а затем до 8, испытуемые всё чаще начинали сомневаться в себе. К концу эксперимента почти 75% испытуемых согласились с ответом группы, хотя он был явно неверным. Всякий раз, когда мы не уверены, как действовать, мы смотрим на группу, чтобы та направила наше поведение. Мы постоянно сканируем окружение и задаемся вопросом, что делают все остальные. Мы проверяем отзывы на Amazon, Yelp или TripAdvisor, потому что хотим подражать лучшим покупкам еды и привычкам других во время путешествий. Это, как правило, умная стратегия. Есть доказательства в цифрах. Но возможна и обратная сторона. Нормальное поведение племени часто пересиливает желаемое поведение отдельной личности. Например, одно исследование показало, что когда шимпанзе изучает эффективный способ раскалывания орехов как член одной группы, а затем помещается в новую группу, которая использует менее эффективную стратегию, то избегает более эффективного метода просто чтобы ассимилироваться с остальными шимпанзе. Люди похожи. Существует огромное внутреннее давление при стремлении соответствовать нормам группы. Награда за то, что тебя приняли, в частстве случаев мы предпочитаем ошибаться в толпе, чем быть правыми в одиночку. Человеческий разум знает, как ладить с другими. Он хочет этого. Это наше естественное состояние. Вы можете действовать вопреки ему, можете игнорировать группу или перестать заботиться о том, что думают другие люди, но это требует работы. Чтобы идти против своего окружения, нужны дополнительные усилия. Когда изменение привычек подразумевает необходимость бросить вызов племени, изменение не привлекательно. Когда изменение привычек подразумевает приспособление к племени, изменение очень привлекательно. подражание авторитетам Люди повсюду стремятся к власти, престижу и статусу. Мы все хотим носить ордена и медали на груди. Все хотим статус президента или учредителя крупной компании. Хотим быть признанными, привилегированными и награждёнными. Эта тенденция может показаться числавной, но в целом она разумна. Исторически сложилось так, что у человека с большой властью и статусом есть доступ к большему количеству ресурсов. Он меньше заботится о выживании и оказывается более привлекательным партнёром. Нас привлекает поведение, которое позволит заработать уважение, одобрение, восхищение и статус. Мы хотим быть в тренажёрном зале тем, кто может подтягиваться на турнике. или музыкантом, который может играть сложную последовательность аккордов, или родителем самых талантливых детей, потому что эти вещи выделяют нас из толпы. Как только мы приспосабливаемся, начинаем искать способы выделиться. Это одна из причин, почему нас так волнуют привычки высокоэффективных людей. Мы стараемся копировать поведение успешных людей, потому что тоже хотим добиться успеха. Многие из повседневных привычек это подражание людям, которыми мы восхищаемся. Вы воспроизводите маркетинговые стратегии наиболее успешных фирм в своей отрасли, готовите по рецепту любимого пекаря, заимствуете манеру повествования любимого писателя, вы подражаете стилю общения начальника. Мы подражаем людям, которым завидуем. Люди с высоким статусом наслаждаются одобрением, уважением и похвалой других. И это означает, что если поведение может принести нам одобрение, уважение и похвалу, мы считаем его привлекательным. Мы также стремимся избегать поведения, которое могло бы понизить наш статус. Приводим в порядок живую изгородь и подстригаем газон, потому что не хотим быть нерешиливым соседом. Когда наша мать приходит в гости, мы убираем дом, потому что не хотим быть осуждены. Мы постоянно задаёмся вопросом, что другие подумают обо мне, и меняем поведение в зависимости от ответа. Сёстры Полгар, упомянутые в начале главы, это доказательство мощного и длительного влияния социального окружения на поведение. Сёстры занимались шахматами в течение многих часов ежедневно и продолжали выполнять эту выдающуюся работу десятилетиями. Но эти привычки и поведение сохраняли привлекательность отчасти потому, что они ценятся в окружении, в котором они выросли. У них было много причин продолжать заниматься: от родительской похвалы до достижения различных статусов, таких как гроссмейстер. Резюме Среда, в которой мы живём, определяет, какое поведение будет для нас привлекательным. Мы склонны перенимать привычки, которые восхваляются и одобряются нашим окружением, потому что у нас есть сильное желание приспособиться к племени и принадлежать к нему. Мы склонны подражать привычкам трёх социальных групп: близкого окружения, семья и друзья, большинства, племени и авторитетов, люди со статусом и престижем. Одна из наиболее эффективных вещей, которые можно сделать, чтобы вырабатывать лучшие привычки, стать частью среды, в которой, первое, ваше желаемое поведение является нормальным, и второе, у вас уже есть что-то общее с группой. Нормальное поведение мы предпочитаем ошибаться в толпе, чем быть правыми в одиночку. Если поведение может принести одобрение, уважение и похвалу, мы находим его вред. привлекательным